1900. Декабрь. Тифлис. Штаб Кавказской дивизии. И вот теперь этот легендарный человек, товарищ князь, сидел перед императором со слепающимися от усталости глазами и, кажется, являлся готовым решением той непростой задачи, которую решал император все последнее время. «Иван Дмитриевич», – окликнул он клюющего носом ротмистра – Приказываю вам немедленно идти домой и выспаться. А завтра к полудню извольте явиться на службу, извести в свое непосредственное начальство о том, что отбываете в мое распоряжение на неопределенное время. И еще. Передайте мои искренние поздравления вашей очаровательной супруге в связи с рождением первенца. И мои извинения в связи с тем, что вынужден буду на какое-то время разлучить вас. Надеюсь на ее понимание. И последняя просьба. Отправьте, пожалуйста, по пути самой обычной почтой вот эти два письма. Конечно же, завтра. Точнее, уже сегодня, когда выспитесь». Ротмистр автоматически кивнул, встал и, поклонившись, вышел из кабинета, лихорадочно соображая, откуда императору известно имя его отца, его семейное положение и какое такое специальное задание будет ему поручено. Император проводил взглядом бравого кавалериста, вздохнул, поставил на поднос недопитый чай Вернулся за рабочий стол и, занеся руку с пером над чистым листом бумаги, крепко и надолго задумался, окунувшись с головой в только что произошедшее с ним сумасшествие. Что я успел за это время и все ли я сделал правильно? Сотый раз мучил император себя этим вопросом, прокручивая в голове калейдоскоп лиц и событий. Александра Федоровна с детьми отослана в Питер и риск провала с этой стороны пока нулевой. Какое-то время весь двор будет пережевывать это происшествие, не отвлекаясь на все остальное. К тому времени, как он его переварит, надо придумать что-то свеженькое. Хотя зачем придумывать скандал, уже готов. И его надо только правильно преподнести. Новые назначения, а на должность генерал-адмирала и Бимбо на должность товарища военного министра гарантированно ввергнут в высший свет в состояние каталепсии. Ну а мы... Подыграем, продемонстрируем попадание в полную зависимость от этих диванных революционеров. Кстати, сами революционеры в состоянии эйфории иностранности Ники, кажется, никакого внимания не обратили. Ни до того-с. Сандро и Бимбо. Великие князья Александр и Николай Михайловичи. Феноменальные лентяи и гедонисты. Особенно генерал. Тамада в яхт-клубе. Вот его политический максимум. Понятно, почему их оттеснил от казны клан Александровичей. ну ничего, и дурак, и тупые ножницы могут пригодиться. Надо только уметь ими пользоваться. Они числятся у нас вольтерианцами и карбонариями. Вот их и бросим под паровоз консерватизма имени товарища Победоносцева. Как там в песне поется? «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, В царство свободы дорогу грудью проложим себе». Вот их грудью и другими частями тела, в общем их тушками, мы и будем прокладывать себе дорогу. Все неудобоваримые инициативы пойдут в народ именно от лица этих великосветских вольнодумцев. Надо только обязательно встретиться с главой клана, великим князем Михаилом Николаевичем, нынешним председателем Госсовета и максимально его мотивировать на поддержку сыновних инициатив. А без этой тяжелой артиллерии новоиспеченных фаворитов затопчут уже на подступах к столице. Так, теперь министры, кубло единомышленников. Хорошо, что удалось запереть их на яхте, но надо понимать ненадолго. Эти доморощенные тритоны... Тритон, сын Посейдона, вестник Глубин, бог с рыбьим хвостом, он всегда держал в руках раковину, чтобы вовремя подать нужный сигнал. Скоро начнут свою партию, и тогда уже ничем не заткнешь министерский фонтан Красноречия. Хотя, если нельзя заткнуть, надо поставить рядом с фонтаном водяное колесо слухов и плетен Воспользоваться их бурной энергией в мирных целях. Опять же, индивидуальная работа с товарищами проведена. Посмотрим, кто и как из них считается запоет. Еще бы посмотреть, кто к кому побежит, но эта услуга пока недоступна. Будем работать. Так, дальше. Кого же все-таки я так сильно потревожил, кто решил так шумно посетить яхту и, главное, стремительно с нее сбежать? И зачем? Что за ценная горячая информация жгла руки беглеца пришельца? Я что-то не то сказал, как-то выдал себя? Еще одно белое пятно на карте военных действий. «И кого прикажете ставить в центр этих пятен? Витте? Ротшильдов? Королеву Викторию? Или есть еще какой-то игрок, о существовании которого я даже не подозреваю?» – размышлял император. «Подождать, пока незнакомец проявит себя? Нет, ждать нельзя. Ожидание смерти подобно. Будем играть на опережение. Тем более, что пока есть куда ходить и пока никто даже не догадывается, зачем». Великие князья Александр и Николай Михайловичи, заявившись в штаб «Ни свет ни заря», обнаружили императора в сизой пелене от дымящей, как паровоз трубки, со стаканом давно остывшего чая в одной руке и с письмом в другой. На столе уже лежало изрядное количество писем, прочитанных и разложенных на три неравные стопки. «А, Сандро!» – приветливо помахал рукой император, разгоняя клубы табачного дыма. Это было очень любезно с твоей стороны. много благодарен. Да, конечно, Ники, но я не совсем. Скажите, генерал, кто отвечает за учет и систематизацию корреспонденции, не дав договорить моряку, без предисловий переключился император на генерала, не отрывая глаз от бумаги. «Эти письма, хоть и содержат всеподданнейшее обращение к его императорскому величеству, предназначены для Красного Креста и военного министра. Сплошь состоят из просьб отправиться в Африку помогать бурам». Взяв конверт со стола и пнув пустой мешок из-под писем, резюмировал Николай Михайлович. «Их вообще никто не учитывает и не систематизирует. Собираем, маркируем, пересылаем по инстанции». «Собирали и пересылали», – уточнил император, пряча очередное письмо в конверт. А теперь вы будете отвечать за то, чтобы ни одна из этих просьб не была предана забвению». И, увидев недоуменный взгляд генерала, охотно пояснил. «Люди, пишущие эти письма, жаждущие быть там, где, по их мнению, зло побеждает добро, готовые без всякого вознаграждения ехать за три земель, воевать за справедливость – это золотой фонд любой нации». Это патриоты самой высокой пробы. Если мы не дадим возможность им удовлетворить их желание встать на сторону добра, они могут решить, что их собственное отечество встало на сторону зла. Ограничивая их порывы, мы сами толкаем их в объятия нигилистов-террористов, которые быстро объяснят, что незачем ехать так далеко, чтобы воевать за справедливость. Это можно сделать прямо в России, бросив бомбу в одного великого князя. При этих словах император ткнул мундштуком трубки в Сандро или разрядив револьвер в другого. Теперь мундштук уперся в живот генерала. Но, Ники, патриотизм – это не только готовность сорваться с места и бежать на другой конец света. Умение терпеть и подчиняться установленному порядку – разве это не добродетель? Кропотливо и усердно работать у себя дома – разве это не патриотизм? Вставил свои пять копеек Сандро. И не получится ли так, что мы, отправляя в Африку неограниченное количество добровольцев, именно таким образом и выращиваем себе репеленов?» Согласен, проронил император, возвращаясь к письмам. «Патриотизм – это не обязательно готовность ехать за три-девять земель, но и не чинопослушание и маршировка строем. Это чувство ответственности, упрямства и дерзость, умение исполнять свой долг и требовать исполнения с других». И все это не отменяет желание восстановить справедливость как базовую потребность сразу после необходимости иметь кусок хлеба и крышу над головой. Мы договорились, что Николай Михайлович возьмет под свою опеку добровольцев, возвращающихся из Трансвааля. Будет правильно, если и желающие туда попасть будут проходить через его руки. Тем более посмотрите, какие у нас замечательные люди. Вот послушайте. От повивальной бабки Елены Александровны Дмитриевой. Прошение проведены реальные прошения подданных империй во время Англо-Бурской войны. Ввиду множества акушерок в Петербурге, практика редка. В данное время я совершенно свободна и потому хотела бы употребить оное с пользой не для одной себя. Между прочим, соревную к общественным симпатиям к угнетенному населению Трансвааля. Имею искреннее желание отправиться туда, дабы оказать посильную помощь воюющим бурам узнав из органов печати, что Красным Крестом формируется отряд для отправки в Трансфуаль на помощь раненым и их семействам, имею честь усерднейший просить Главное управление Российского общества Красного Креста об отправлении меня в Трансфуаль с отрядом сестер Милосердия Елена Дмитриева. А вот следующее прошение от лейб-гвардии егерского полка штабс-капитана Александра Владимировича Герца Первого. Желая отправиться на театр Англо-Трансвальской войны и не располагая личными средствами, хотел бы получить назначение санитаром в состав ныне формирующихся отрядов Российского общества Красного Креста, состоящего под августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни-Императрицы Марии Федоровны. Второе. Окончил курс в пажеском Его Императорского Величества корпусе, откуда – В 1891 году из камер пожей выпущен в лейб-гвардии егерский полк под поручиком, а в поручике произведен в 1895 году. Третье. В 1898 за успешное окончание полного трехгодичного курса Николаевской академии генерального штаба по первому разряду Произведен в штаб с капитаны, с отношением в свой полк и с прикомандированием к штабу войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, откуда был командирован в штаб гвардейского корпуса, а затем в штаб первой гвардейской пехотной дивизии. Ну, Николай Михайлович, разве это не воспеваемые вами «Либерте эгалите фротернете» – «Свобода, равенство, братство» – французский. Когда и повивальная бабка, и сиятельный граф готовы выполнять обязанности санитара, лишь бы приобщиться к благородному делу. Беречь это стремление надо, как зеницу ока беречь и приумножать. Всех изъявивших желание отправиться помогать бурам, следует взять на заметку и предупредить, что их желание будет удовлетворено по способности. А удовлетворять придется нам с вами, Николай Михайлович. Поэтому в стиле работы придется менять. Я так понял, Никки, что менять придется не только стиль, что еще подлежит реформированию. Все, что мешало нормально существовать и все, что выглядит противоестественно. Вот, например, это не потребство под названием недопущение марганатических браков. Я знаю брак по любви и брак по расчету. Но и в первом, и во втором случае это соглашение двух взрослых людей, в выбор которых вмешиваться просто неприлично. Не так ли? Император намеренно бил под дых. Весь дом Романовых был кладбищем несчастной любви, павшей в схватках с высочайшими предписаниями, а Николай Михайлович был одним из дважды потерпевших. В молодости он влюбился в дочь великого герцога Баденского Викторию, а ее за него не отдали, хотя она и была согласна. Папенька не велел. Прямо сейчас князь опять был влюблен и снова скандально. Речь шла о замужней даме Елене Михайловне Борятинской, с которой у князя к этому времени довольно долго тянулась любовная связь. С мужем, между прочим, адъютантом Николая Михайловича, барятинская давно разъехалась и при желании могла развестись. а ее сыне и так давно уже заботился не супруг, а Николай. Но брак все равно получился бы марганатическим, поэтому князь тянул с предложением. И тут Такие речи. Я вот не пойму, тем временем продолжал император, почему Алексей Михайлович и Петр Алексеевич 200 лет назад могли себе позволить жениться на ком хотели, а сейчас, в эпоху тотального технического прогресса и расцвета науки, брак по любви, может быть, осуждаем и запрещаем. Что за непонятные предрассудки? И у тебя ники есть желание, осторожно попытался продолжить мысль Николай Михайлович. Да, таковое имеется, но для его обоснования необходим хороший, кропотливый специалист, который любит историю не как профессию, а как непреодолимую потребность к истине. Кто мог бы непредвзято, честно, спокойно и без излишней подобострастности написать историю дома Романовых от самых-самых истоков, от Адама и Евы, не обращая внимания на всю верноподданническую чушь, которая лезет в глаза сегодня? Великий князь Николай Михайлович, историк с мировым именем, по учебникам которого о Наполеоне до сих пор учатся во Франции, выявил и описал причастность Александра I к убийству своего отца Павла, за что попал в немилость Николая II. «Считай, Ники, что ты такого уже нашел», – подал голос Сандро. «Мой брат будет работать не за страх, а за совесть, тем более, что в этом деле у него имеется личный интерес, не так ли?» а я готов всемерно помогать и способствовать. Боюсь, Сандро, что на это у тебя точно не хватит времени. Потому что именно тебе придется организовать непрерывное морское сообщение с бурскими республиками для переброски наших специальных команд добровольцев туда и эвакуации их оттуда. Они теперь будут отправляться в Африку не для абстрактной помощи, а строго с определенными заданиями. «Я тоже боюсь, Ники», – вмешался Николай Михайлович. «Боюсь, что ты свалишься в обморок, или тебя хватит удар от переутомления и недосыпания. И я на правах хозяина этого дома и как твой дядя настоятельно прошу, нет, даже требую, немедленно отправиться отдохнуть хотя бы несколько часов». Император, с сожалением, оглядел внушительную кипу непрочитанных писем, вываленных в кресло, и согласно кивнул. «Да, отдохнуть надо обязательно». Подберите, пожалуйста, парочку толковых писарей, пусть классифицируют прошения. Я составлю соответствующие инструкции. А вот эти император собрал крайнюю стопку распечатанных писем. Я забираю с собой и отвечу на них сам. Ну и за что государь тебя поблагодарил? Ревниво пихнул брата в бок Николай Михайлович, когда все необходимые распоряжения были отданы, император убыл в отведенные ему апартаменты, и они остались одни. Сандро пожал плечами. «Не представляю. Может быть, речь шла о конвойной службе, которую с честью несли мои матросы? Кстати, у них это получилось ничуть не хуже, чем у этих расфуфыренных дворцовых орган. Спесивцев, французский». Однако мы совсем перестали его понимать. «Если разговаривать с закрытыми глазами, я бы был уверен, что говорю с абсолютно чужим человеком». «Ты сказал, что он изменился после того, как во время болезни...» «После того, как во время болезни...» Тут Николай Михайлович показал глазами наверх и пристально уставился на брата. «Может быть». Пожал плечами Александр Михайлович. «Мы же во время магических сеансов вызываем духов умерших. Почему же еще живой душе не совершить путешествия туда...» где ее вразумят предки. Спиритизм был повальным великосветским увлечением как в XIX, так и в начале XX века. Сдвиг умов на базе стола был настолько серьезным, что Академии наук даже пришлось делать специальное заявление о сомнительности данного способа общения с загробным миром. «В данном случае я бы больше говорил не о вразумлении, а о замене», – хмыкнул генерал. Когда я стою перед ним, у меня создается впечатление, что со мной говорит не Николай Александрович, а Петр Алексеевич». Братья переглянулись и синхронно перекрестились. В кабинете повисла тишина. «Знаешь», – тряхнув головой, нарушил паузу Сандро. «Даже если оно и так, меня это нисколько не пугает. Сегодняшний Никки мне нравится определенно больше. Так что, пожалуй, я пойду поставлю свечку, чтобы таким он оставался и далее». «И все-таки, ваше императорское величество!» Ратьев упрямо наклонил голову. «Я пока не совсем понимаю круг моих задач и обязанностей. К тому же я строевой офицер и канцелярской работе не обучен, впрочем, как и дворцовому этикету». «Уважаемый Иван Дмитриевич!» – поморщился император. «Давайте будем скромнее и дадим возможность потомкам определять величество или ничтожество. Повторно предлагаю обращаться друг к другу без громких титулов. «А круг ваших обязанностей я и сам сейчас точно определить не могу». «Скажите, каков был круг обязанностей светлейшего князя Меншикова?» «Что же касается бумаготворчества, боюсь, что живем мы в очень беспокойное время, как бы не пришлось вам пускать в ход саблю чаще, чем перо». «Вам что-то или кто-то угрожает?» – встрепенул Саратиев. «Вместо скучного прямого ответа на этот вопрос», – с полуулыбкой ответил император – Предлагаю полистать учебник истории и подсчитать, какому проценту романовых удалось умереть от старости. Обещаю, сухая статистика вас взбодрит. Больше всего мне угрожает отсутствие людей, не отравленных ядом бюрократизма и не зараженных бациллой дворцового политеса, приторного по форме и фальшивого по содержанию. Кадры решают все, Иван дмитрич вы согласны? Грохот сапог и отрывистые команды в коридоре не дали ратье его ответить. После короткого стука в дверь в кабинет просунулась взъерошенная голова адъютанта Николая Михайловича, который, запыхавшись и раскрасневшись, с паузами после каждого слова выдавил из себя. «Ваше императорское величество, прошу вас не покидать помещение. В здании, возможно, находится злоумышленник. Погибли два вольноопределяющихся. Его высокопревосходительство повелели удвоить караул и проверить все помещения и близлежащие постройки». «Ну вот, Иван дмитрич и ответ на ваш вопрос!» Усмехнувшись, сказал император, набивая трубку. «Кстати, я не успел поинтересоваться, а как хорошо вы стреляете? Очень, знаете ли, не лишний навык при дворе». Доктор сложил в чемоданчик свои документы, вздохнул и, сняв пенсне, начал его протирать так ожесточенно, словно решил добыть огонь. То, что это яд, абсолютно точно, но вот от названия онова пока воздержусь. Вероятнее всего он находился в виде порошка в письме, которое несчастный вскрыл и попытался очистить, приняв за муку или мел. Яд обнаружен на руках, лацканах, обшлагах, на рабочем столе. Коллега потерпевшего, увидев, что товарищ задыхается, очевидно бросился к нему, попытался поддержать, помочь. В результате невольно сам прикоснулся к порошку или вдохнул его. да доза, конечно, была лошадиная. Тут роту положить можно. Скажите, уважаемый, перебил доктора император, а сколько писем еще осталось не вскрыто и не рассортировано? Не было ли это письмо одним из последних? Хороший вопрос, Ваше Императорское Величество, и как любой хороший вопрос, он сразу содержит ответ. Вы как в воду глядели, это письмо действительно было последним, все остальные были уже прочитаны. Ну что ж, все правильно, все правильно, покивал император и остановился перед Сандро. Александр Михайлович, а как можно увидеть Вашего адъютанта? Какого адъютанта, Ник... Ваше Величество? Все мои адъютанты остались вместе с Вашими на яхте. «Я так и думал», – поиграл мундштуком император. «Тогда у меня будет вопрос ко всем присутствующим. Кто еще видел статного высокого лейтенанта с адъютантским аксельбантом и чрезвычайно выразительными почти черными глазами?» «Я видел, Ваше Величество», – сделал шаг вперед Ратиев. «Я встретил его у дверей вашего кабинета, когда доставил полового с самоваром. У него в руках был поднос со стаканом, но я сказал, что самовар солиднее». Он согласился, больше я его не встречал. Досмотровая группа случайно не обнаружила где-либо морской формы, задал император следующий вопрос, не отрывая глаз от великих князей, бледнеющих все больше и больше. И, не дожидаясь ответа, махнул рукой. Хотя и без этого все ясно. Вы, Иван Дмитриевич, перехватили террориста, который уже собрался проникнуть в кабинет, воспользовавшись тем, что караул не знает в лицо всех гостей. Такое оружие он попытался бы использовать сейчас неизвестно, но нужно постараться найти чай, который он принес. Как минимум убережем чью-то жизнь, если еще не поздно. Поняв, что проникнуть в помещение или хотя бы передать с чаем отраву не получилось, злоумышленник начал импровизировать. Наткнулся в коридоре на неразобранную корреспонденцию, нашпиговал верхний конверт адским порошком и принес мне от вашего, Александр Михайлович, имени. Его план, несмотря на авантюрность, имел все шансы на успех, но вместе с ним в кабинет зашел караульный. Затащил весь мешок, дескать, превосходительство забыло. А позже я не стал вынимать письма из мешка по одному, а вывалил все в кресло, в результате чего указанный конверт остался в самом низу. Корреспонденцию мне не дал разобрать до конца уважаемый Николай Михайлович. Получается, что он спас мне жизнь. Как там на флоте правильно говорят, Александр Михайлович, флагман выражает удовольствие? Лица подданных российского самодержца удовольствия не выражали. Палитра чувств отражала середину между ужасом и недоумением. Количество происшествий на единицу времени явно превышало стандартную норму для Тихой провинции, коей был в начале XX века Тифлис. «Надеюсь, мне не надо никому объяснять», – опять взял в свои руки инициативу император, «что все произошедшее здесь ни в коем случае не подлежит огласке». Тишину после этих слов императора прервал аккуратный стук в дверь. В кабинет проник уже знакомый адъютант великого князя Николая Михайловича и, стараясь не дышать, шепнул несколько слов на ухо своему командиру. — Ну что там еще? — раздраженно бросил император. Генерал поправил, ставший вдруг тесным воротник мундира, кашлянул и произнес внезапно просевшим голосом. — Не уберегли. Поздно. — Что не уберегли? Почему поздно? Чай в стакане, вестовой. Тело только что обнаружили. Императорский поезд уходил с вокзала Тифлиса тихо и без лишней помпы, под покровом стремительно спустившийся на город зимней ночи. Ротмистер 44-го Нижегородского драгунского полка князь Ратиев стоял на подножке персонального вагона и провожал взглядом уходящие в прошлое до более знакомые очертания родного города. Крутое изменение траектории своей карьеры, как человек военный, он воспринимал спокойно и с изрядной долей фатализма. На удивление отсутствовала эйфория от неожиданного приближения к государю, хотя здоровый карьеризм князю был абсолютно не чужд. Зато где-то в районе желудка свербил червячок предчувствия грандиозных приключений, которые обещали непременно последовать сразу за новым, таким неожиданным назначением. Среди провожающих мелькнуло знакомое лицо. Неужто тот самый адъютант? Да нет, показалось, тот был моряк, а этот в форме менгрельских гренадеров. Все, перрон закончился, поехали. Статный, высокий, с чрезвычайно выразительными, почти черными глазами, поручик 16-го гренадерского менгрельского полка проводил горящим взглядом уходящий поезд, огляделся вокруг, убедился, что на него никто не смотрит и зло сплюнул. Затем он быстрым шагом добрался до стоящей плотной стеной привокзальной застройки и нырнул в едва заметный проход между домами, такой узкий, что приходилось идти боком, чтобы не цеплять плечами стены пол сотни шагов, кособокая деревянная калитка, еще десять шагов по еле заметной в полутьме дорожке, еще одна дверь, на этот раз массивная и основательная. Стукнуть два раза кольцом, досчитать до трех и стукнуть еще три раза. Дверь неслышно открылась на хорошо смазанных петлях и тут же захлопнулась, когда поручик вошел внутрь. «Ну как?» – коротко спросил хозяин дома. Его лицо было невозможно разглядеть из-за тени от стоящего на дубовом столе огромного саквояжа. Поручик молча покачал головой, подвинул стул и с размаху упал на него, бросив на стол форменную фуражку и расстегнув китель. «Виктор, вы понимаете, в какое положение вы нас ставите?» – проскрипел хозяин дома, еще глубже проваливаясь в кресло. «Что мне теперь писать в отчете?» Мы не готовили никакого запасного варианта, всецело полагаясь на вас. И вы нас уверяли, что у вас все продумано». Поручик, пожал плечами подвинул к себе стоящий на столе кувшин. «Непредвиденное стечение обстоятельств. Несчастный случай». Лениво через губу переплюнул он, наливая до верха приличного размера стакан. «Кстати, насчет писать можете присовокупить к своему отчету вот это». Он достал из-за обшлага и бросил на стол несколько сложенных вместе листков. «Это копии утренней почты, отправленная ротмистром. За сохранность самих писем не переживайте. Мой человек на почте опытный, знает, что и как делать». Обладатель скрипучего голоса зашелестел бумагой, кряхтя и время от времени поднося ее ближе к чадящей свече. «Но это же скандал!» – медленно проговорил он, не отрывая глаз от писем. «Ну что вы, милейший!» – презрительно усмехнулся поручик. «Какой же это скандал? Это пока только увертюра к скандалу, который обязательно разразится, если сидеть сложа руки!» «Ну, это я могу вам обещать со всей решительностью!» – передразнил тон поручика хозяин дома. «Сидеть сложа руки мы точно не собираемся, а вам, Виктор, придется схорониться!» Надолго поинтересовался поручик, опять потянувшись за кувшином. «Боюсь, что навсегда», – уже безо всякой иронии ответил хозяин дома и чуть сдвинулся к вояж, после чего еле слышно тренькнула тетива. Встроенный в сумку арбалет выплюнул железный болт, легко разорвавший обшивку и с хрустом впечатавшийся прямо в рот поручика, превратив в крошево зубы и пробив свод гортани. Хозяин дома посидел еще несколько минут в кресле, слушая, как постепенно затихает агония. Неторопливо встал, брезгливо перевернул ногой тело, аккуратно подобрал арбалетный болт, опрокинул свечку в разлитую по деревянному столу чачу. Подождал, пока огонь займется и начнет нежно потрескивать. Пробормотал, выходя на улицу и кинув последний взгляд на распростертый на полу труп. Все мы, конечно, твари божьи, но некоторые совсем уж твари.